Глава 3. Вербовка дело для профессионалов. Екатеринбург выглядел скверно. Нет, сам город, конечно, прекрасен, особенно архитектура. Чем ближе к историческому центру, тем она становится ярче и удивительнее. Замысловатые узоры, что призваны украшать фасады, искусная резьба по камню и великолепное мастерство кирпичных кладок. Судя по всему, человечество сильно деградировало в данном вопросе. Даже при наличии больших денег сейчас невозможно отыскать подобных мастеров, чтобы это повторить. Ну или стройка затянется на столетия. Меня всегда удивлял этот контраст в метро. Станции, что были заложены в конце XIX и начале XX веков, с современными даже рядом не поставить. Да, кто-то скажет, зато какая скорость возведения. и будут правы. Но ведь по факту, многое из тех веков сейчас не удаётся повторить, даже если замедлить строительство в 10 раз. Но это всё лирика, конечно, хотя и вызывает массу вопросов. Наша задача сейчас совершенно другая, и головой приходится крутить на все 360. Уже дважды машину пришлось разворачивать из-за перегороженных улиц. Где-то получалось объехать по дворам, а один раз даже возвращаться. Белый взял на себя роль штурмана и, надо признать, прекрасно справлялся с этой задачей. Может быть, выучка давала о себе знать, но ориентировались парни в городских условиях прекрасно. Майор лишь иногда посматривал в навигатор, используя его в качестве карты, и то лишь для того, чтобы отыскать объезд, а в основном ввел себя так, словно вообще здесь родился. Как я заметил ранее, Город выглядел кошмарно. Улицы просто завалены различным хламом, но более жутким выглядели покойники. Если военные не обращали на них совершенно никакого внимания, то я был тронут до глубины души. Хотелось выскочить из машины и закричать: "Люди, что же вы делаете, идиоты?" Но подобное поведение не прибавит мне авторитета ни у своих, не уж тем более у тех, кого мы собираемся вербовать. Да и чего доброго, меня самого быстро превратят в покойника. Но как до этого дошло? Всего каких-то 3-4 дня, и порядок умер быстрее, чем его уничтожил метеоритный поток. Да уж, люди, державшие все в секрете, оказались правы на тысячу процентов. С таким подходом мы бы и метро никогда не построили, не то что убежище. Да, нам, конечно, такие ресурсы, как у Золотова, и не снились. Фора там ходов на 200 вперед. Но есть и оборотная сторона медали. Мы окажемся гораздо ближе к новым реалиям. И кто знает, может это увеличит наши шансы. Опять же люди. Ну сколько будет в ее распоряжении? 20-30 тысяч солдат. «Твою же мать! Во что я собираюсь ввязаться?» Наверняка на ее стороне окажутся военные, ведь почти при каждой войсковой части есть собственные убежища. На случай бомбардировок уж точно, но они явно увеличивают шансы на выживание. И все эти люди подчиняются президенту, а он, скорее всего, тоже находится в бункере с Золотовой. Можно попытаться подтянуть их на свою сторону, На поверхности мы все окажемся в равных условиях. Хотя нет, здесь я тоже кривлю душой. Военная сила колоссальна, и если не получится примкнуть её к нам. Стоп. А кто вообще сказал, что они присоединятся к ней? Нельзя исключать, что военные станут третьей стороной, самостоятельной. Ладно, над этим вопросом я смогу размышлять целый год, пока мы будем заперты в бункере. Есть, конечно, надежда выбраться пораньше, но там по обстоятельствам уже посмотрим. В любом случае припасов необходимо очень много. Из расчёта 1,5 кг еды в сутки на человека нам нужно утрамбовать в бункер 4,5 тонны провизии. Судя по ревизии, две уже есть, а свободное место на полках имеется. Нужно попытаться запастись с плюсом, часть спустить на хозяйственный этаж. Но это я снова далеко вперёд забежал. У нас пока вообще-то никого и ничего нет. Так, сейчас направо и затем сразу ещё раз направо. Указал пальцем в лобовое Белый. Там по прямой два квартала, и считай, приехали. Стоп! Без лишних слов Леши ударил в тормоза, и я едва удержался, чтобы не нырнуть к ним вперёд. Ну теперь стало понятно, как мы ему взату мудрились въехать, когда по зади на привизе болтались. Что? Сразу закрутил головой тот, да и не мой с Баталиным моментально напряглись. Я тоже разогнал по крови гормон. Ну так, на всякий случай. Вот только майор просто решил отсюда пешком пройтись. О чём собственно и заявил. Не забыв при этом высказать лешему в грубой форме всё, что думает о его водительском таланте. По большому счёту в машине нет ничего ценного, в смысле из вещей. А в случае необходимости угоним другую. Поэтому бросили её без зазрения совести, но ключи всё же забрали. По улицам шли спокойно, но это лишь с виду. Когда внезапно слева в переулке раздался шорох, оружие развернули в ту сторону за долю секунды но то оказалась собака которая глодала ногу покойника баталин в миг побледнел но порыв рвоты сдержал как собственные я а вот по группе белого даже лишние эмоции не проскочило леший потянул спуск и вдолу улицы прокатилось приглушённое эхо от выстрела Собака взвизгнула, упала и забила лапами, а воин сразу заработал от командира подзатыльник. "Что?" моментально возмутился он. "Она человечиной попробовала. Таких собак сразу стрелять надо. Патроны береги", назидательным тоном посоветовал Белый. "Нас теперь наверняка уже ждать будут", кивнул дальше по улице Немой. Не факт. До них ещё метров 700. Авал работает довольно тихо, отмахнулся майор. Всё, без надобности больше не палить. Двинули. И снова будто прогулочным шагом почти до самого нужного места. Здесь Белый остановил нас, сверился с навигатором и осмотрелся. Так, не мой, давай его на то здание. Махнул он рукой. Леш, и батя, вы с обратной стороны зайдите. Майор поднёс к лицу Лешева свой планшет с открытой картой. Вот здесь дворами пройдёте, или на эту точку, или на ту, там по месту решите. Сбор через 20 минут, вон, в том магазине на перекрёстке. Выполнять. Есть. Есть. По очереди ответили они и даже Батл, которого майор почему-то переименовал, и совершенно бесшумно испарились. Так. «Ты повторяешь все в точности за мной, понял?» «Да». «Пиз... Ай, ладно», — махнул он рукой. «Вперед! Я на ту сторону. Ты жди сигнала». Осанка Белого моментально сменилась. Он мягко, словно вовсе не касаясь земли, перебежал открытый участок, присел и сразу махнул мне, мол, «давай». Как я ни старался, выполнить пробежку так же тихо не получилось. Отчего Белый слегка поморщился, но комментировать не стал. Таким образом, осматриваясь каждые 3 м, мы добежали до поворота ведущего на склад. Здесь Белый замер и дважды вдавил тангетку на рации, после чего прислушался посильнее, прижав гарнитуру к уху. Через несколько секунд он изобразил знак о'кей, направив его куда-то в воздух, и плавно приподнялся, заглянув в окно здания, у которого мы сейчас сидели. Вскоре он быстро нырнул обратно, и, судя по лицу, был не сильно доволен результатом. Пара секунд на размышление, затем майор похлопал меня по плечу и приложил палец к губам. В ответ я кивнул. А что тут скажешь? Но как оказалось, это было ещё не всё. Белый вёл какой-то отсчёт на пальцах: 3, 2, 1, и вдруг он рванул через праулок и потянул меня следом. Сердце стучало как сумасшедшее, и в отличие от командира, я вообще не понимал, что происходит. А тому будто вовсе плевать. Снова заглянул в окно и на этот раз смотрел довольно долго. После этого мы вот такими короткими перебежками осмотрели весь район, в центре которого и расположились оптовые склады известного супермаркета. В общем, осмотрели все с фасада. С их обратной стороны вообще начинался какой-то гаражный кооператив, а затем снова спальный район, но там территория лешева. Каким-то неведомым образом мы ровно через 20 минут уже стояли у магазина в начальной точке квартала, хотя пробирались туда другим путём. Как ему даётся так точно ориентироваться? Буквально через секунду откуда-то из-за спины появился леший. Я даже вздрогнул от неожиданности, когда тот внезапно возник там. А вот Немова пришлось ждать чуть дольше. Но он, видимо, отложил об этом, потому как Белый ничего за опоздание не высказал. Стыла трое, один с оптикой. Чиркая палочкой на грязном полу зарисовал он схему. Вот здесь и по одному в углах. Если с фланга зайти, можно проскочить на территорию без палева. В гаражах что? Врадя тихо. По крайней мере, я никого не заметил. В магазин зашёл немой и без лишних вопросов присел перед схемой на корточке. Баталин стоял у окна на шухере и успел предупредить о его появлении, поэтому на шум открывающейся двери никто не отреагировал. Здесь и здесь часовые, двое постоянно курсируют по крыше здания, и двое каждые 10 минут обходят территорию. Тут же дорисовал он недостающие детали в схеме. Непонятно, насколько внутри и как часто пересменок. Вот в этих домах секреты. Дорисовал свои данные Белый, а я только поражаться успевал, насколько лихо у них всё это получалось. Ну там, как секреты одно название, конечно, но я думаю, что в гаражах по-любому ещё кто-то есть. От людей зависит, встрял в разговор Баталин. Но согласен, место там шикарное, а в лабиринте самое то атаку подготовить. Или там проф изосел, или они дебилы, и этого не понимают, задумчиво произнёс Белый. Так, предлагаю распределиться и порю часов отдать наблюдению. У нас может не быть этого времени, намекнул я на угрозу с неба. Отставить, строго посмотрел на меня майор. Будешь командовать, когда я выполню свою задачу. Как понял? Понял. квнул я, и белый снова поморщился. Так, батя, не мой. Теперь выдуйте наверх, а мы за тылом присмотрим. Почему, батя? Всё же не выдержал и переспросил Костя. Не понял, строго взглянул на него майор. Есть занять верх. Тут же поправился тот и белый снисходительно квнул. Я даже сообразить ещё ничего не успел, а они с немы мы уже испарились из помещения. Вот дают, блин. Такого даже в кино не увидишь. Меня постепенно начинало распирать от гордости, что я знаком с этими людьми. Даже не так, а они на меня работают. Насладиться радостью мне, впрочем, не позволили, и вскоре мы сами уже спешили на выбранную позицию. А потом я понял, почему Белый переиграл связки. Мы забрались на крышу многоквартирного дома. который расположился прямо у границы гаражного кооператива через дорогу. И вот здесь началось самое интересное, а точнее скучное. Шевелиться нельзя, говорить тоже нежелательно. Единственное развлечение это непрерывное наблюдение в бинокль за определёнными местами. Даже в сторону взглянуть нельзя, только эти шесть точек и всё. Да и то продолжалось не более 10 минут. А затем 20 отдыха, чтоб глаз не замыливался. Более скучного занятия и не придумать, но я понимал, что белые прав на все 100. Пока точно не определим позиции, хотя бы примерно сколько людей внутри, лучше туда не соваться. Во, пересменок. Оживился леший и белым мгновенно подобрался, будто мог хоть что-то увидеть невооружённым глазом. Ты смотри, в гаражам никто не пошёл. Видимо, решили, что снайпера на ту сторону достаточно. Да почему нет? Внезапно согласился майор. Здесь не военная операция, а с гражданскими и такой тактики за глаза. Не скажи, усмехнулся тот. Если вон от тех крайних, как следует на грузовике разогнаться, забор ляжет. Подтянуть вдоль него людей с левого фланга и всё, объект пал. Нам его захватывать не нужно, на всякий случай напомнил я. Знаю, отозвался Леший. Это я так рассуждаю. Ну-ка, дай взгляну. Отобрал у него оптику белой и поднёс рацию к губам. Не мой, что у вас? Ответ пришёл в гарнитуру, и мы его не услышали. Лесть с вопросами никто не стал. Смысла нет. Скоро и так всё узнаем. Пересменок закончился. И как я того ожидал, мы тоже снялись с позиции, чтобы опять собраться в магазине. Нашу схему так никто и не тронул, а значит, людей в наше отсутствие здесь не было. Мы снова уселись на корточки возле неё, а баталина поставили на стрёме у окна. Значит, я примерно насчитал 40 рыл, но их может быть и больше. Высказался не мой. Мы внутреннее помещение не видели, но со стороны гаражей секрета точно нет, добавил Леший. Ну что, попробуем войти? Майор почему-то адресовал этот вопрос мне. От неожиданности я даже глазами захлопал. Ну, да, наверное, можно, неуверенно пожал я плечами. Так, парень, ты давай не тупи. Входим или куда? Подначил меня Леший. Давай, командуй, время уходит. Можем другой склад проверить, но там опять заново всё проверять придётся. Да не факт, что людей меньше окажется, подсказал вариант и Белый. Так, можете объяснить мне, как вы вообще думаете туда войти? Переварив информацию, я наконец понял, чего от меня хотят. Лучшее место вот здесь, ткнул палочкой на схему Леший. Тебя посадим на фишку. Мой кнёж как часовой проскочит. Дальше его вырубаем по пожарной лестнице на крышу и гасим снайперов. Там спустимся с другой стороны, успокоим ещё двоих. Ну а в здании уже по обстоятельствам. А нельзя без гаси мочи мы вот этого всего, уточнил я. Ну а как? С белым флагом что ли выйти? поинтересовался не мой. Вполне рабочий вариант. Кроме шуток поддержал его я. Значит, до входа в здание работаем по твоему плану. Дальше пойду я. Вам только часовую информацию нужна. Не, желательно всю операцию на трёме побыть. С высоты лучше видно. Покачал головой Белый. Мы сектора зачистим, тебе два коротких отправим и выдвигайся. Не мой тебя с крыши прикроет в случае чего. Два чего? Затупил я, кажется, на самом понятном месте. потому как сейчас поморщились все, даже Баталин. «Два коротких сигнала по рации!» — ответил он вместо военных, и Леший показал ему большой палец. «Пш-пш, такие!» «Понял? Учись, малой!» — добавил он и натянул на губы улыбку. «Хорошо, действуем!» Я, наконец, дал согласие и тут же сделался подчиненным. только Диву успевал даваться, как резко переключался в этих вопросах Белый. Будто не он сейчас спрашивал моего дозволения на начало операции, а сейчас даже ухом не повёл, приказным тоном отправил на точку, что до этого занимали батл с ним мым. Те точно так же беспардонно объяснили как там и чего и где оставили растяжку. Короче, осторожно, только струну не зацепи. А там, если кто решит тебя проверить, сразу поймёшь. Похлопал меня по спине не мой, и они снова вернулись к плану. Константин вёл себя так, будто всю жизнь только и занимался, что вместе с ними территории от противника защищал. Но хоть он и был в составе штурмовой группы, Белый постоянно отводил ему позицию на стрёме и подсобишь яжелечо. С другой стороны, меня вообще никак в расчёт не брали. Я прекрасно видел, как они вчетвером уселись возле забора слева. Но всё же в ухе дважды коротко шикнуло, мол мы готовы. И я перевёл бинокль на территорию. По идее, часовой буквально минуту назад прошёл мимо их позиции, но он уже скрылся за углом. Теперь я понятия не имею, что может взбрести в его голову. вдруг вернуться захочет или ещё чего. Так что лучше дождаться второго круга. Ждите, на всякий случай произнёс я в рацию. Прошло не менее 10 минут, как тот вернулся, снова прошёл мимо них и остановился пообщаться с другим, который тоже совершал обход. Они немного постояли, судя по довольным лицам, даже о чём-то пошутили, а затем опять разошлись. Едва он в очередной раз прошёл мимо парней, я поднёс рацию к губам и произнёс стартовую фразу: "Зелёный". А дальше я только и успевал что хмыкать и удивляться происходящему. Леший и Белый в одно мгновение перебросили через забор Немова, и тот, не теряя времени, тут же вырубил часового, который только и успел, что обернуться на шум. Боец сразу оттянул его к стене здания и довольно шустро связал. Как раз уложился к моменту, когда подоспели остальные. Как ему удалось перебраться всем и так быстро, я пропустил, наблюдая за действием первого диверсанта. Ну а дальше по плану. Не мой слешим на пожарную лестницу, а Баталин с Белым в обход здания, прижимаясь к нему как можно плотнее. Вскоре с их стороны тоже раздались переговоры, точнее шиканья. Как только они успокоили снайперов на крыше, раздалось пш-пш в эфире, и после него вперед рванул белый. Короткий удар в челюсть, кадык, и уже с бесчувственным телом обратно к стене. На пару с баталиным спеленали и исчезли из вида за углом. Ребята на крыше в этот момент уже спускались по другую сторону. Они двинулись к фасадной точке, где на углу подперев плечом забор, замер ещё один часовой и очень удачно к ним спиной. От начала атаки прошло максимум 3 минуты, а все охранники были уже упакованы. И в наушнике вновь прозвучали два коротких шика. А значит, пришла моя очередь действовать. Как и договаривались, я обошёл территорию по большому кругу, где добрался до угла забора. Здесь меня поджидал леший. Он и помог преодолеть преграду. А заодно стало понятно, каким образом они проделали это сами. Всё, как всегда, до да смешного просто. Он, стоя на верхнем прогоне, протянул вниз руку и подтянул меня к краю. Вот и вся недолга. Уже через мгновение я перекинул ногу на другой стороне, но ну о спрыгнуть на землю вообще труда не составило. Вскоре я уже стоял напротив парадного входа и всячески призывал обратить на себя внимание, размахивая при этом куском белой тряпки. Её я приготовил заранее, ещё когда поднимался в квартиру на балкон к наблюдательной позиции. Вот что самое удивительное, Город с населением в миллион триста тысяч практически обезлюдил. Мне было совершенно непонятно, куда все делись и почему бросили свои дома. Нет, какие-то движения постоянно были. Даже поднимаясь на пятый этаж, я натыкался на глухое бормотание людей за дверьми. Однако большинство квартир в подъезде оставались брошенными и даже открытыми. Роль ставня поднялась вверх, и в проеме показались несколько вооруженных людей. Само собой, что все стволы были направлены в мою сторону. «Тебе чего, пацан? Ты как сюда попал вообще?» Строгим голосом поинтересовался один из них, но хорошо хоть не выстрелил для начала. «Вон оттуда пришел!» — кивнул я затылком за спину. «Мне старший ваш нужен поговорить!» Что ты с ним базаришь, Витя? Валить его надо. Небрежно сплюнул под ноги тот, что целился мне в голову и находился слева от переговорщика. Эй! Вдруг на всё округу свиснул тот. Гриня, պատный! Вы какого хера это тело сюда пустили? Но ответом ему была тишина, и теперь ребята основательно занервничали. Видимо, Белый тоже заметил нездоровое поведение с их стороны, потому решил слегка накалить ситуацию. Он вышел из-за угла, держа на прицеле одного из пленных часовых. Но ну раз уж мы с ними зашли до переговоров, то наверняка сразу стрелять в нас не станут даже теперь. По крайней мере, я на это очень сильно надеялся. Вы кто такие? Ствол автомата резко перескочил на Белого. Ну и за одно на заложника, то есть своего. Короче, парни, мы проблем создавать не хотим. Вместо меня взялся за переговоры майор. Нужно всего лишь поговорить, и мы сразу уйдём. И какие гарантии? Честного пионерского достаточно, ухмыльнулся тот. Очнись, воин, нам всего-то оставалось войти и потихоньку вам глотки перерезать. Однако мы стоим здесь и всячески привлекаем ваше внимание. Не накаляй, тут повсюду мои люди. Зови старшего, разговор серьёзный, и вам он будет интересен. А не нужно никого звать. Прозвучал громкий голос изнутри. Хотите говорить, входите, но стволы оставьте там. Так не пойдёт, поматал головой Белый. Выйди на улицу. «Мы что, будем сейчас качели устраивать?» Вернулся ответ. «Или говорим на наших условиях, или никак. Мне тоже нужны гарантии. У вас мои люди, так что все честно». Белый посмотрел на меня вопросительным взглядом, и я коротко кивнул. «В случае чего, разворочу там все к чертовой матери при помощи способности. От пуль уж точно прикрою». Мы вошли в просторное складское помещение и почти сразу свернули в небольшую кибитку с маленьким окном и надписью «накладные». Здесь сидел человек довольно крепкого телосложения, хотя уже и с возрастным животом. Волосы ежиком, взгляд цепкий, ну и плюс ко всему небольшая бородка, которая сразу переходит из усов. Эдакий а-ля Стивен Сигал. В общем, очень сильно похож на военного, скорее всего, бывшего. Белый вошёл внутрь следом за мной и замер с недоумённым видом. А дальше начало твориться что-то из разряда фантастики и невероятного. Толя, ты что ли? Немного неуверенно произнёс майор. И теперь на лице оппонента Появилось точно такое же выражение удивления и недоумения. Что не узнал? А вот так. Белый вдруг оголил предплечье, на котором имелась армейская синяя наколка. Художник, что рисует дождь, пропел он и натянул на губы улыбку. Ну, всё никак. Белый, мля, ты что ли? Наконец-то узнал его Толя. Да ну нахер! Это же сколько мы не виделись, а? Ты как здесь? А вот на эту тему давай лучше с ним. Майор хорошенько прихлопнул меня по спине, отчего я даже шаг вперёд сделал. Не, ну это надо так, а? Ты сам-то какого хера тут делаешь? Чёб у меня здесь? Я как с Чечни пришёл, сразу охранную фирму организовал. В двух словах описал свою жизнь тот. Ну а как всё это дерьмо началось? Вот сразу жирную точку с парнями заняли. Держимся вроде. Дважды нас прижать хотели, до да кишка танка оказалось. Ну, пацан, в чём дело-то? Я бы на твоём месте к нему так не обращался. Опередил меня белый. Этот малый тот ещё фрукт. И я тебе как боевой товарищ рекомендую его выслушать. «Не, ну это надо, а! Да я бы знал, что ты здесь прямой наводкой к тебе пошел! Ха-ха-ха!»